Глава 24 четвертая. Быть живым неимоверно скучно. По сравнению с миром круга равновесия, мир реальный оказался жутко обычным. Не впечатляли ни летающие машины, ни огромные небоскребы, с верхних этажей которых можно было заметить кривизну земли. Серб что-то начудил с метаболизмом. Алкоголи, наркотики или не действовали, или действовали странно. Окружающие массово от меня шарахались. Восторженные взгляды, испуганные лица. Со мной никто не разговаривал. Я мог войти в магазин и взять любой товар. Никто не пытался убить. Нулевой уровень угрозы. Летающий шарик с универсальным инженерным модулем страдал из-за отсутствия возможности что-то сожрать. Вечерами кошмарик мастерил всякое оружие, лицензию на свободное ношение которого мне предоставили как и вообще все, что может захотеть человек. Не мучили репортеры. Я отдал старые долги. Могилы родных не сохранились, лишь удалось прикоснуться к надгробию над давно истлевшим телом жены. Кто прислал мне те ролики, узнать не удалось. Правнук был холоден и очень сильно паниковал, общаясь со мной. Разговор вышел с Комканом. Да и о чем нам было общаться? Какая сегодня погода? Как круто я устроился? «Чем бы теперь заняться, не подкинет ли он деду работу?» Три сотни единиц социальной значимости говорили только об одном. Для меня не было секретов и запретов. Закрытая военная база? Народ нервничал, потел, но делал вид, что все нормально. Частная территория? Местные скины выдавали мне максимальный приоритет. Зайдя в один такой дом, я украл колбасу, оставил хозяину автограф на холодильнике и из глупого ребячества украсил кота рунными письменами с помощью найденного триммера. По итогу с меня списали пару десятков кредитов, которые я так и не придумал, куда тратить. При таком уровне социальной значимости для меня бесплатным было все. Вообще все. Любой транспорт, любые блага. Заглянул в местный бордель. Там были как андроиды на любой вкус и цвет, так и живые женщины. Тоже в подарок. На десятый день своего пребывания в реальном мире я начал звереть. На одиннадцатый решил угнать звездолёт. На тринадцатый исполнил свой план. Всё было так просто, что заставляло беситься. Все турникеты и посты охраны меня пропустили. Считывающий биосканер пропустил на стартовую площадку, где готовился к полёту огромный орбитальный грузовик. Я прошёл в пассажирский отдел и просто сел в кресло. Центр полётов пожелал мне приятного пути. Перегрузка мягко вдавила меня в кресло, и вскоре я наслаждался невесомостью. Шлюзовая камера также свободно открылась, впуская меня в недра межпланетника. За мной задумчиво следовал кошмарик в своей стальной ипостаси. И тут меня словно ударили под дых. Я почувствовал запах. Ваниль, карамель и ирисы. На стене напротив выхода красной помады была нарисована стрелка. Знакомая стрелка. Давным-давно, целую вечность назад, Я так заходил в арендованный номер гостиницы. Там, в прихожей, была стрелка. Чуть дальше я находил лежащие на полу трусики. Потом были возможны варианты. Дорожка из вещей, игрушки, плетка. Но вот эта стрелка, она была всегда. Внутри снова все напряглось. Мир реальный меня расслабил, но не заставил быть тупым. Я помнил о том, что мне всяческими способами мешали покинуть игру. Но кто? Администрация молчала, официальные власти молчали. Я не смог нанять эксперта, поиск по сети ничего не дал, а послушные ранее электронные машины отвечали на сообщения технической белибердой В итоге я решил, что кто-то грамотно организовал психическую атаку, чтобы вывести меня из равновесия, учитывая, сколько херни я тогда натворил. На полу лежали трусики, алые. Я схватил их и втянул знакомый запах. Разум затопила надежда пополам с яростью. «Здравствуй, Олег». Дыхание перехватило. «Лена, ты?» «Я. А я, кстати, уже и забыла, каково это быть такой». Она крутанулась на босых ногах, струящееся платье обнажило бедра. Причудливая гравитация корабля заставила струиться длинные волосы. Я завороженно глядел на прекраснейшую из женщин. На глаза навернулись слезы. Руки тряслись. Все эти годы в цифровом чистилище я боялся, не хотел верить. Ведь столько утром мы проснулись в одной постели, а вечером я уже ночевал под цифровым небом, питаясь сырыми зайцами и змеями. Кошмарик активировал орудийную башню и нервно заметался. Я мысленно остановил питомца. Всё внутри кричало о неестественности происходящего, об опасности, а сердце билось в истерике. Я сделал пару шагов, и девушку в охапку, прижав к себе. Лена пахла Леной. Это была она. Сердце сжималось от восторга. В голове была пустота. «Ты? Я? Что? Что ты тут делаешь?» «Я пришла... пришла убить тебя». Какая-то часть меня оборвалась. Но я не смог сдвинуться с места. Слишком близко была та, ради которой я разрушил целый мир пусть и нарисованной. В её голосе тоже были слёзы. «Я... Почему?» «Так нужно. Я знаю, что это ты, но это не ты». «Но почему?» «Потому что не существует никакого забытого холодильника, из которого тебя откопали. Не было никакой программы оживления. Ты эмуляция, набор воспоминаний, цифровой призрак. Думаешь, почему тебе так легко всё давалось? Почему тебе подчинялись?» искусственные интеллекты. Почему ты игнорировал правила игры? И всё же это ты. Но как же? Я же помню. Что ты помнишь? Помнишь, как мы познакомились? Помнишь, как звали тебя родители в детстве? Помнишь, что приготовил мне на первый ужин? Разум ударился о хрустальную стену. Но как же? Память о памяти. То, что удалось запечатлеть, рассказать, вспомнить... Книги, стихи, посты в интернете, воскрешённая личность. Тебя не должно было случиться. Ты разрушил всё. Если ты продолжаешь жить, что будет? Мир погибнет? Изменятся законы физики? Не знаю, но они вернули меня. В тебе его любовь. В тебе его душа. Но он был другим, не таким. Ты тот, кем он хотел казаться. Хотя и был тем, кем хотели быть другие люди». Маска, обрётшая плоть. И всё же это ты. Пожалуйста, побудь со мной. Ты можешь это остановить, но не надо. Он жил ради того, чтобы они были. Он бы не стал. Пожалуйста. А, а как всё тогда произошло? Я же помню, как умер. Эмуляция. Вот как было на самом деле. Мне пришёл ролик. Вот мы идём по улице... «Вот первая пуля разворачивает меня на месте, вторая разрывает грудную клетку, третья взрывает голову». Все стало складываться, все встало на свои места. «Память о памяти. Призрак, оживший дух». «Филин Олег Петрович». «Страшный удар несбывшегося». «Сколько нам осталось?» «Минута, не больше. Обними меня крепче, как он». «Я сжимал ее в объятиях все сильнее». Внутри сжималось время. «Она рядом. Она, наконец-то, рядом».